Глава 6 Белгравия-сквер, Лондон, декабрь 1914 года. Лили всегда чувствовала приближение матери. У нее были такие характерные шаги, четкие, резкие, даже неумолимые. «Элизабет, вот ты где!» «Да, мама, я сюда пришла сразу после завтрака». Лили закрыла книгу, лежавшую у нее на коленях, но прежде этот том уже успел привлечь внимание матери. «Я вижу». «Читаешь?» «Да, мама. Почему ты с таким упорством проводишь дни, уткнувшись в книгу носом?» «Учение — дело хорошее, Элизабет. Но как ты найдешь подходящего молодого человека, если целыми днями прячешься здесь?» Лили прикусила язык, с которого чуть было не сорвался ответ. «Все молодые люди, которых она знала, сегодня находились далеко от Лондона. Ответили на призыв взяться за оружие. Она, прежде чем ответить, досчитала до десяти». «Если бы я помогала армии, исполняла свой долг, как другие, то я бы не заполняла свои дни чтением. Твой долг не выходит за рамки семьи. Но мама...» Мать Лили, держа спину очень прямо, подошла к одному из окон, выходивших на классический сад. «Пожалуйста, позволь мне продолжать, Элизабет. Твой отец, твои братья и сестры, наши дома — все это труд моей жизни. И я отдала этому ту же энергию и упорство, что отдают мужчины, стремясь к достижению своих целей. Ты наверняка можешь оценить плоды моих трудов. Конечно. И, пожалуйста, верь мне, когда я говорю, что благодарна тебе. Но... Что но, Элизабет? Что она могла сказать? Конечно, Лили чувствовала себя благодарной, но еще она знала, что жизнь ее матери не ее жизнь. Только ты подаешь это так, словно я все отвергаю. Будто не хочу стать женой и матерью. Очень даже хочу. Но не сейчас. Я еще слишком молода. Чепуха! Мне было восемнадцать, когда я вышла за твоего отца, а в 19 я уже родила Эдварда. «Мама, позволь мне договорить», — умоляющим голосом сказала Лили. «Ты знаешь, ты знаешь, что я пока не этого хочу. Может, мои желания изменятся, когда война кончится. А до этого времени...» Мать подошла к Лили и села рядом с ней. В бурном порыве сжала руку дочери. Лили с удивлением посмотрела на нее. Мать никогда к ней не прикасалась, если не считать редких поцелуев в щеку. «Я понимаю, что это трудно, моя дорогая. Очень даже понимаю. Практически все девушки твоего возраста, кажется, рвутся надеть форму. Но это обычные девушки, из простых. Ты другая. Ты предназначена для большего». Прежде чем Лили успела ответить, мать поднялась с дивана и двинулась по комнате, стараясь за несколько секунд взять себя в руки. Лили за многие годы наблюдения поняла, что взять себя в руки — это некий внутренний процесс, быстрое перестроение и восстановление умственного равновесия в голове матери. Другая женщина могла проявить беспомощность, проведя рукой по волосам или разглаживая юбку, но не мама. «Хватит, Элизабет. Нас ждет на второй завтрак леди Уалсингхам». «Или ты забыла?» «Нет, мама не забыла». «Тогда я в половине первого и ни секунды позже жду тебя внизу у лестницы». Нам, чтобы добраться до места, понадобится не меньше получаса». После слов матери воображение Лили разгорелось. «Хорошо, мама. Позволь спросить». «Да». «Мы на Рождество едем в Камбрию?» «Конечно. Почему бы нам туда не ехать?» «Ты не будешь возражать, если я потом там и останусь? Не буду возвращаться в Лондон с тобой и папой». «Зачем тебе там оставаться?» «Там тихо, спокойно, почти никаких разговоров о войне». «Мне было бы легче, если бы я осталась в Камбрии». «Хорошо. Думаю, в этом есть резон. Это все?» «Да, мама?» В Камбрии она сможет проводить время так, как ей хочется. А чего ей хочется, она решила только теперь. Она хочет научиться водить машину. Рождество в Камбер Мерхоли прошло тихо. Эдвард находился во Франции, а ее сестры остались в Лондоне со своими семьями. Ее младший брат Джордж на неделю вернулся домой из школы и Лиле показалось, что он след вырос не менее, чем на фут. Родители оставались в Камбрии до Нового года, а брат на день дольше, но она выждала еще неделю, прежде чем предпринять следующий шаг. К тому времени Лиле стало ясно, что домашняя прислуга не получала инструкций следить за каждым ее шагом, а это означало, что она может гулять и ездить по землям поместья без компаньонки. Если кто-нибудь заметит, что она почти каждый день проводит в обществе отставного шофера ее отца, что не сочтет это за нечто из ряда вон выходящее. Она ведь в детстве всегда ходила по пятам за Джоном Принглом. Так какой вред может произойти от этого теперь? Джон Прингл, которого по причинам неизвестным Лили всегда называли по имени и фамилии, жил с престарелыми родителями в коттедже на земле поместья. Коттедж этот семья получила в дар за многолетнюю службу отцу и деду Лили. Джон Прингл был человеком тихим и болезненно застенчивым. Он страдал ревматизмом, который и стал причиной его преждевременного отказа от службы на полную ставку. Начала она с того, что стала приходить к нему в его крохотный садик, помогать с уборкой зимнего урожая овощей и подготовкой клумб к весне. А как-то в конце января выдался день, когда погода стояла прохладная и влажная, и работать в саду было слишком уж противно. «Ну, сегодня вам лучше возвращаться назад в большой дом», сказал Джон Прингл, когда она постучала в дверь коттеджа. «Работать сегодня в саду не имеет смысла». «И что же вы будете делать, если не работать в саду?» «Да вот думаю, сходить в гараж и проверить автомобили», — ответил Джон Прингл. «Погода стоит влажная. Если я не присмотрю за ними сейчас, то потом придется попотеть, чтобы поставить их на колеса». «А можно мне с вами?» — спросила она, чувствуя, как забилось ее сердце. «Если он не позволит?» «Как вам угодно. Я всего лишь собираюсь завести ненадолго двигатели» убедиться, что они работают. Так все и началось. Она не отходила от Джона Прингла, пока он осматривал машины. Смотрела, что он делает, внимательно его слушала. И когда неделю спустя спросила, может ли она попробовать себя за рулем, он возражать не стал. Он провел ее к пристройке конюшне, где пережидали зиму автомобили поместья. Оглядел ряд авто, обошел каждое бормоча что-то себе под нос. Потом, сделав выбор с широкой улыбкой на лице, обратился к ней. «Мы начнем со старого купе лорда Эшфорда. Вокс-холл принц Генри — настоящий красавец. Водить его не составляет труда, хотя с движком другая история. Садитесь, я его выведу, а потом вы попробуете». Джон Прингл был лучшим из учителей, терпеливым, мягким и абсолютно невозмутимым. Этот опыт обучения, вероятно, был для него сплошной мукой, С учетом того, что она целую неделю осваивала выход из первой передачи. Но с виду он, казалось, наслаждался этим вызовом. Понемногу, день за днем, неделя за неделей, он научил Лили водить авто: сначала вооксхол, а потом и другие. Еще он настоял на том, чтобы научить ее водить единственный грузовичок в гараже поместья: темпераментный четырехтонный Торни Крофт, у которого была отвратительная привычка срываться с тормоза и дергаться вперед когда она уже уставала прокручивать двигатель рукояткой и собиралась прекратить. Куда как менее занятными были уроки по обслуживанию авто, но Джон Прингл настаивал на их необходимости. И она покорно училась разбирать двигатель и собирать его деталь за деталью, самостоятельно заменять проколотые покрышки. Вскоре она стала чувствовать себя вполне уверенной за рулем всех машин, которые были в гараже, включая и грузовичок. Теперь она могла обратиться в ВДП или ТДЧПП, предложить себя в качестве водителя. «Наверняка кто-то там заинтересуется, и ей предложат место», — думала Лили. Когда этот вопрос будет разрешен, она обратится к Эдварду, потому что если он поддержит ее, родители, может быть, уступят, как уступили, когда она попросила нанять гувернантку по ее выбору. К лету она найдет собственное место в этой войне. Она не сомневалась.